Мужик замечает в похоронной процессе знакомого. Что случилось? Да вот, теща умерла. А че гроб боком несете? Да блин, понимаешь, переворачиваешь, храпеть начинает.